Глава одиннадцатая. Филдхэт. Однако Каролина не собиралась сдаваться. В сердце ее дремала врожденная сила, которую она не применила призвать. Одиночество, отсутствие свидетелей, советчиков и утешителей заставляет людей бороться до последнего, не рассчитывая ни на поддержку, ни на жалость других. Именно в подобных обстоятельствах и очутилась мисс Хеллстон, Страдания были ее единственным стимулом, ощутимым и острым, пробудившим в ней моральные силы. Настроившись на победу над душевной болью, она постаралась сделать все от себя зависящее, чтобы одолеть ее. Никогда прежде Каролина не развивала столь кипучую деятельность ни в работе, ни в учебе. Она часами гуляла при любой погоде в одиночестве, преодолевая большие расстояния, День за днем возвращалась домой вечером, бледная и измученная, и все же недостаточно уставшая. Едва сбросив шаль и шляпку, вместо отдыха принималась метаться по своей комнатке. Иногда Каролина не садилась до тех пор, пока буквально не падала с ног. Все это делалось для того, чтобы спокойно спать по ночам, однако, увы, не помогало Она ворочалась в постели и сидела у изголовья кровати в темноте словно позабыв о необходимости отдыха. Часто бедняжка плакала от нестерпимой безысходности, не в силах бороться дальше и становясь беспомощной, как дитя. В такие минуты Каролину терзали искусы. Измученное сердце внушало ей написать Роберту и рассказать, как она несчастна из-за разлуки с ним и Гортензией, как ей страшно, что он лишит ее своей дружбы, не любви, и совсем позабудет свою кузину, и слезно молить, чтобы он вспоминал о ней хотя бы иногда и писал ей письма. Пару подобных посланий Каролина даже записала, но так и не отправила, из чувства стыда и благодаря остаткам здравого смысла. Вскоре Каролина поняла, что продолжаться так больше не может, и нужно менять свою жизнь, иначе сердце и разум не выдержат. И отчаянно хотелось покинуть Брайерфилд и уехать куда-нибудь подальше, Еще в глубине души она надеялась найти свою мать, хотя отчасти и страшилась этого. Вдруг та не сможет ее полюбить, когда узнает поближе. Достойный повод для колебаний и опасений. Дядюшка отзывался о невестке со скрытой неприязнью. Старая служанка, недолго жившая при миссис Джеймс Хелстон в начале ее замужества, всегда говорила о бывшей хозяйке весьма сдержанно, порой называя странной и добавляя, что никогда ее не понимала. На сердце дочери эти суждения действовали как ледяной душ и заставляли усомниться в том, что она сможет полюбить такую мать. У Каролины имелся еще один план, чье исполнение наверняка принесло бы облегчение — стать гувернанткой, если уж больше она ни на что не способна. К этому ее подвел один случай, придавший ей смелости для разговора с дядюшкой. Длинные поздние прогулки Каролины проходили, как я уже заметил, в местах уединенных, но где бы ни бродила, будто пустошь под бро или Солнечная Луга, нанели, домой она неизменно возвращалась через лощину. Вниз спускалась редко, зато наведывалась в сумерках к краю ущелья с тем же постоянством, с каким над вершинами холмов появлялись звезды. Каролина усаживалась на приступок возле изгороди под кустом старого боярышника — и смотрела на дом у лощины, на фабрику, на свежую зелень сада, на спокойные глубокие воды пруда у плотины. Также отсюда было видно знакомое окно в конторе, в котором в определенный час вспыхивал неожиданно яркий свет. Ради этого света Каролина и приходила сюда в любую погоду. В ясные ночи лампа горела ярко, в дождливые едва мерцала в пелене дождя. И на раз окно оставалось темным, и тогда Каролина знала, что Роберт в отъезде, и уходила печальная вдвойне. Горящая же лампа поднимала ей настроение, будто ее свет дарил ей некую надежду. Если в окне мелькала тень, сердце Каролины замирало от восторга. Ведь это был Роберт. Она возвращалась домой, умиротворенная, бережно храня в памяти милый образ. Голос кузена звучал в ее ушах громче. Улыбка его сияла ярче, все эти воспоминания служили приятным доказательством того, что, если им доведется встретиться, Роберт непременно обрадуется и заключит ее в объятия, как поступал всегда при их прежних встречах. Хотя в такие ночи Каролина все так же заливалась слезами, они казались уже не столь горькими, и подушка, на которую они падали, была чуть мягче, и голова, прижатая к подушке, болела меньше». Кратчайший путь от лощины к дому священника лежал мимо уже знакомого нам особняка, того самого, под чьими покинутыми стенами проходил Мэллоун однажды ночью, описанный в первой главе этой книги, старого нежилого поместья Филдхед. Хозяева покинули его лет десять назад, но он не развалился и был вполне пригоден для проживания благодаря мистеру Йорку, следившему за домом, и садовнику с женой, которые жили там и присматривали за парком. Даже если оставить в стороне архитектурные достоинства здания, Филдхед представлял собой поместье весьма живописное. Поросший мхом серый камень, старинные решетчатые окна, большое крыльцо, стены, крыша, трубы дымоходов выдержаны в пастельных тонах и перемежаются пятнами сепии, создаваемыми игрой света и тени. Прекрасные раскидистые деревья позади дома, величественный кедр на лужайке перед ним — гранитные вазы на стене вокруг парка, резная арка ворот — все здесь удовлетворило бы самый тонкий художественный вкус. Однажды теплым майским вечером, проходя мимо поместья незадолго до восхода луны, Каролина размышляла о том, что, несмотря на усталость, ей вовсе не хочется домой, где ждет лишь тернистая ложа и тоскливая ночь. Присев на бархатную лужайку возле ворот, она задумчиво смотрела сквозь раскидистый кедр, настоявший неподалеку особняк. Ночь выдалась спокойная, расистая, безоблачная. Обращенные на запад фронтоны крыш играли янтарными отблесками заката, за домом чернели дубы, кедр казался еще чернее. Из-под густых ветвей пробивался проблеск темно-синего неба невероятной чистоты. Полная луна печально и кротко взирала на сидевшую под сумрачной кроной девушку, вечер был столь же печально прекрасен, как и виды Каролины на будущее. Ей хотелось счастья, покоя, и она задавалась вопросом, неужели провидение не жарится над ней и не дарует ей помощь или хотя бы утешение. Вспомнились счастливые встречи влюбленных, воспетые в старинных балладах, и она подумала, каким блаженством обернулась бы неожиданная встреча с Робертом. Каролина гадала, где он может находиться сейчас. «Не в лощине». За весь вечер лампа так и не зажглась. Она спрашивала себя, суждено ли им с Робертом когда-нибудь снова увидеться и поговорить. Внезапно дверь над каменным крыльцом отворилась, и вышли два джентльмена. Один пожилой и седовласый, другой помоложе, темноволосый и высокий. Они пересекли лужайку и покинули парк через калитку в стене. Каролина смотрела им вслед, пока они не скрылись в полях, перейдя дорогу и воспользовавшись перелазом через изгородь. Это был Роберт Мур со своим другом Мистером Йорком. Никто из них не заметил Каролину. Видение длилось миг, и все же сердце Каролины забилось быстрее. Душа пришла в смятение. Прежде она пребывала в унынии, теперь же погрузилась в полное отчаяние. «О, если бы только Роберт был один! Если бы он меня увидел!» — вскричала Каролина. «Он бы непременно сказал мне хоть что-нибудь. Ведь он любит меня хотя бы чуточку» в его глазах я могла бы прочитать утешение, а теперь все пропало. Ни ветер, ни тень облака не проскользнули бы мимо столь же безмолвно и бесплодно, как он. Небеса надо мной жестоко посмеялись. Так она и отправилась домой, изнемогая от тоски и разочарования. На следующее утро, спустившись к завтраку, бледная и несчастная, будто я по постречаться с призраком, Каролина спросила у дядюшки... «Вы не будете возражать дядя, если я стану искать место гувернантки?» Мистер Хелстон имел о прошлых и нынешних заключениях племянницы не больше представлений, чем стол, на котором сейчас стояла его чашка кофе, и потому просто ушам не поверил. «Что за блажь?» — возмутился он. «Ты стала жертвой злых чар?» «Мне плохо. Я нуждаюсь в переменах», — ответила Каролина. Он пристально осмотрел ее и убедился, что племянница сильно изменилась. Незаметно для него цветущая роза скукожилась и поблекла до скромного подснежника. Лицо утратило румянец, плоть усохла, и теперь племянница сидела перед ним поникшая, бледная и худая. Если бы не ласковые карие глаза, изящные черты лица и густые каштановые волосы, ее больше нельзя было бы назвать даже хорошенькой. — В чем дело? — воскликнул мистер Хелстон. — Что с тобой случилось? Ты захворала? Каролина промолчала лишь, глаза наполнились слезами и дрогнули бледные губы. «Искать место гувернантки? Какая из тебя гувернантка? Что ты с собой сотворила? Выглядишь плохо!» «Мне станет хорошо, если уеду подальше». «Женщин не понять. Вечно от них одни сюрпризы и все неприятные. Сегодня она здоровая, веселая, румяная, как вишенка, и круглая, как яблочко, а завтра похожа на сухую булинку бледную и надломленную. В чем же причина?» Она хорошо питается, гуляет, живет в прекрасном доме, наряжается. Казалось бы, чего еще для счастья нужно? Так нет же, вместо того, чтобы цвести и пахнуть, сидит перед тобой худая и несчастная бедняжка с глазами на мокром месте. И возникает вопрос, что с ней делать? Похоже, придется послать за доктором. «Не нужен мне доктор, дядя. Он не поможет. Я просто хочу сменить обстановку. Что ж, если это каприз, я готов удовлетворить его». Надо отправить тебя на воды. Расходы меня не волнуют, и пусть с тобой поедет Фанни, дядя. В будущем мне все равно придется заняться делом, ведь приданного-то у меня нет. Лучше начать прямо сейчас, Каролина. Ты не станешь гувернанткой, пока я жив. Я не потерплю, чтобы люди судачили у меня за спиной. Чем позднее начинаешь, дядя, тем сложнее и мучительнее бывает потом. Я хочу приучить себя к зависимому положению, прежде чем привыкну к свободе и праздности». «Перестань меня мучить, Каролина. Я намерен обеспечить твое будущее и давно собирался это сделать. Я куплю тебе ренту, Господи. Мне всего пятьдесят пять, и здоровье у меня отменное. У нас достаточно времени, чтобы накопить денег и принять надлежащие меры. Перестань изводить себя. Ты поэтому такая встревоженная?» «Нет, дядя. Просто мне необходимы перемены». Мистер Хелстон расхохотался. «Вот они, женщины! Перемены! Перемены!» — Вечно у вас причуды да прихоти. Что ж, типично для слабого пола. — Это вовсе не прихоти, не причуды, дядя. — Что же тогда? — С каждым днем я становлюсь все слабее. Думаю, нужно больше работать. — Замечательно. Она слабеет, и поэтому ей нужно заняться тяжким трудом. — Это ясно, как день, как сказал бы твой Мур, будь он не ладен. Вот тебе, пара гиней, отправляйся в Клибридж и купи себе новое платье. Ну же, не тревожься. Разве нет бальзама в глади? Дядю, лучше бы ты был не таким щедрым, а более каким? Каролина едва не сказала душевным, но вовремя спохватилась. Дядюшка был не сторонник подобных нежностей и только посмеялся бы над ней. Не дождавшись ответа, он усмехнулся. Вот видишь, ты сама не знаешь, чего хочешь. Я хочу стать гувернанткой. Чушь. «Слышать не желаю. Хватит с меня женских прихотей. Завтракать я закончил. Звони служанке. Выброси эти фантазии из головы и беги погуляй. Развлекись как-нибудь». «Как же? В куклы, что ли, поиграть?» Пробормоталась я под нос Каролина, покинув столовую. Прошла неделя или две. Ни физическое, ни душевное самочувствие Каролины ничуть не изменилось». Если бы ее организм был склонен к чехотке или брушному тифу, при подобном настроении эти заболевания непременно развились бы и раньше времени свели ее в могилу. От неразделенной любви или горя никто не умирает, однако порой этому весьма способствует наследственная предрасположенность в сочетании с сильными страстями. «Люди от природы крепкие, от них страдают, сокрушаются, теряют бодрость и красоту, но выживают». Глядя на их бледность и худобу, иные думают, что скоро те слягут безвременно уйдут из мира здоровых и счастливых, да они ошибаются. Страдальцы продолжают жить, и хотя не могут потом вернуть ни свою молодость, ни веселость, рано или поздно вновь обретают силу и душевное равновесие. Прихваченный мартовским ветром яблоневый цвет увянет, зато к ноябрю превратится в чуть пожухлое яблочко. Пережив последние весенние заморозки, выдержит, и первый зимний морозец — Перемены в облике мисс Халстон заметили все, и многие опасались, что она скоро умрет. Сама Каролина так не думала. Она вовсе не чувствовала, что находится при смерти, у нее ничего не болело. Аппетит снизился, и причина была ей известна — слишком много плакала по ночам. Силы пришли в упадок, и объяснение тому имелось. Ее мучила бессонница и тревожные кошмарные сны. Каролина верила, что в далеком будущем страданиям непременно наступит конец, и тогда она снова станет спокойной, хотя счастливой вряд ли. Тем временем дядюшка настаивал на том, чтобы племянница чаще ходила в гости, принимая приглашение соседей. Каролина от них постоянно уклонялась, поскольку не чувствовала себя в силах веселиться на публике, к тому же знала, что на нее смотрят скорее с любопытством, чем с сочувствием. Пожилые дамы раздавали ей непрошенные советы, рекомендуя всевозможные патентованные средства. Молодые смотрели с пониманием, которого она страшилась. Их взгляды свидетельствовали о том, что они знают о ее «разочаровании», как это принято называть, только не вполне уверены, кто именно был предметом ее надежд. Заурядные молодые леди бывают столь же безжалостными, как и молодые джентльмены. Они ничуть не менее суетны и эгоистичны, и тому, кто страдает сердцем, лучше их избегать. Они презирают тоску и несчастье, относясь к ним как к каре Божьей. Любовь для них означает лишь удачно выстроенную интригу и, как следствие, хорошую партию, разочарование, крушение надежды на выгодный брак. Они уверены, что остальные думают и чувствуют так же, и привыкли судить всех по себе». Все это знала Каролина благодаря природному чутью и наблюдениям. Из-за своей бледности и худобы она теперь старалась как можно реже попадаться этим людям на глаза. Живя практически в полном уединении, она совсем перестала получать вести о том, что происходит по соседству. Однажды утром Каролина сидела и без всякого удовольствия выписывала маслом букетик полевых цветов, собранных у изгороди на склоне лощины. В гостиную вошел дядюшка и произнес, «Милая моя, вечно ты сидишь с палитрой, книгой или вышивкой. Кстати, не прикладываешь ли ты кисточку к губам, когда рисуешь?» «Бывает, дядя». «Вот в чем причина твоей хвори. Краски ядовиты, в них содержится и белый, и красный свинец, и медь, и гумигут, и еще штук двадцать прочих ядов. Убирай их поскорее и надевай шляпку. Мы с тобой идем в гости». «Мы?» В голосе Каролины прозвучало удивление. Она не привыкла бывать в гостях вдвоем с дядюшкой. Она ни разу никуда с ним не ездила и не ходила, поторапливаясь. Ты ведь знаешь, сколько у меня дел, не будем терять времени. Каролина поспешно убрала краски и кисти, поинтересовавшись, куда они пойдут. Филдхед. Филдхед, Зачем? Навестить старого Джеймса Будто, садовник? Неужели он заболел? Мы навестим мисс Шерли Килдер. «Мисс Килдер? Она возвращается в Йоркшир? Она уже в Филдхеде?» «Да». «Она здесь уже неделю. Я встретил ее вчера вечером в гостях, куда ты не пошла, хотя я тебя звал». «Мисс Килдер мне понравилась, и я решил, что вы должны познакомиться. Тебе это пойдет на пользу». «Я полагаю, она уже достигла совершеннолетия?» «Да, и теперь собираются пожить у себя в поместье. Я провел с ней беседу на эту тему и объяснил, в чем заключается долг хозяйки». — Мисс Килдер вовсе не своевольная. — Она хорошая девушка и, надеюсь, научит тебя радоваться жизни. Уныние ей не свойственно. — Вряд ли она захочет со мной знакомиться. Какой в этом прок? Разве ей будет со мной интересно? — тфу ты! — Надевай шляпку! — Дядя, она гордячка. — Откуда мне знать? Вряд ли такая девчонка станет держаться неподобающей со священником своего прихода. — Как бы ни была богата. — Верно. — А как она ведет себя с другими людьми? — Не обращал внимания. Голову держит гордо, при случае бывает довольно бойкой, иначе она не была бы женщиной. Бегом за шляпкой. Будучи от природы робкой, да еще вдобавок почти утратив в последнее время крепость тела и духа, Каролина едва владела собой и вовсе не жаждала общения с чужими людьми, поэтому волновалась, шагая вслед за дядюшкой по широкой мощенной дорожке, ведущей от ворот Филдхеда к крыльцу особняка. В мрачный холл она вошла, скрипя сердце. Холл действительно был очень мрачный. Длинный, просторный, темный, всего с одним решетчатым окном, света из которого не хватало. Огонь в широком старинном камине не горел, потому что погода стояла теплая. Вместо дров его заполнили ивовыми ветвями. Расположенная прямо напротив входа галерея едва виднелась, теряясь в сумраке. Со стен смотрели нелепые резные оленьи головы с настоящими рогами. Ни внутри, ни снаружи старинное поместье не отличалось особой грандиозностью или благоустроенностью, совсем напротив. Оно было неудобным, постройки располагались хаотично. Прилегающий участок земли приносил в год тысячу фунтов дохода. Теперь за неимением наследников мужского пола и земля, и доход перешли к женщине. В округе имелись семейства раза в два богаче — Но килдоры, благодаря древности рода и наследному поместью, считались выше их по общественному положению. Мистера и мисс Хелстон провели в гостиную. Разумеется, как и следовало ожидать от старинного готического сооружения, гостиная оказалась обшита дубом, темные, отливающие тусклым блеском панели смотрелись мрачно и горделиво. Несомненно, выглядит подобная комната роскошно, насыщенный теплый цвет, ровные гладкие поверхности — Если не знать, что такое весенняя уборка, занятие гнусное и бесчеловечное, имея хоть каплю милосердия, невозможно без содрогания взирать на то, как в ясный майский денек слуги скребут и натирают эти панели пчелиным воском, и посему следует признать панели несносными и неприемлемыми. Я не могу тайком не аплодировать великодушному варвару, который покрасил стены в другой гостиной, куда больше по размеру, ранее также облицованный дубом, в бледно-розовый цвет тем самым заслужив прозвище «Вандала». Зато это придало чрезвычайную жизнерадостность угрюмым стенам и спасло горничных будущих и нынешних поколений от непосильного труда. Гостиная с коричневыми панелями была уставлена старинной мебелью. По обе стороны высокого камина располагались два дубовых антикварных кресла, массивные, как троны, и на одном выседала «Леди». Но если это мисс Килдер, то она достигла совершеннолетия лет двадцать назад. Женщины это отличаются полнотой и солидностью. И хотя не носит капора поверх золотисто-каштановых волос, обрамляющих сравнительно правильное и млажавое лицо, она вовсе не выглядит молодой, да и вряд ли к этому стремится. Одеваться она могла бы и с большим вкусом, В удачно скроенном и хорошо пошитым платье оно смотрелось бы вполне привлекательно. Странно видеть, как уродуют дорогую материю и ее наряда и складки и старомодный фасон. Обладательницу платья можно с первого же взгляда причислить к особым, по меньшей мере, чудаковатым. Леди приняла гостей церемонно-застенчиво, как истинная англичанка. Ни одна другая степенная Матрона не способна выказывать подобную неуверенность в себе, в своих достоинствах, в умении угодить гостям — и в то же время желание соблюсти всевозможные приличия и понравиться. Впрочем, данная леди проявила куда больше смущения, чем подобает даже самой скромной англичанке. Мисс Хэлстон это поняла и посочувствовала незнакомке, поскольку знала, как непросто бывает застенчивым людям знакомиться. Тихонько присев с нею рядом, она начала тихую непринужденную беседу, временно отбросив собственную робость в присутствии той, у кого ее оказалось гораздо больше. Если бы Каролина и эта женщина остались вдвоем, они быстро нашли бы общий язык. Голос у нее был необычайно звонкий и мелодичный, что большая редкость для сорокалетних дам, хотя склонность к полноте весьма тому способствует. Каролине он сразу понравился» потому что вполне искупал ее излишне церемонную манеру изъясняться и слишком четкое произношение. Леди, в свою очередь, вскоре тоже оценила бы Каролину по достоинству, и минут через десять они бы уже подружились. Однако посреди гостиной стоял мистер Хайлстоун и пристально разглядывал обеих женщин, особенно странную леди, на с которой он взирал с явной насмешкой и в то же время досадовал на ее зажатость». Его тяжелый взгляд и скрипучий голос смущали бедняжку все сильнее. Она попыталась заговорить сперва о погоде, потом о природе, но неподатливый мистер Хелстон внезапно сделался глуховат. Увы, все искусно выстроенные фразы ей приходилось повторять по меньшей мере дважды. Вскоре она утомилась и приуныла. Стремясь выйти из неловкой ситуации, странная леди вскочила, нервно сжимая руки и бормоча, что понятия не имеет, куда запропастилась мисс Килдер, и надо бы ее поискать. Как вдруг через застекленную дверь из сада вышла сама мисс Килдер. По крайней мере, имелись все основания предполагать, что появившаяся на пороге девушка и есть хозяйка дома. Непринужденность манер действует располагающе, и старик Хаустон ощутил это на себе, едва к нему приблизилась стройная, изящная девушка, удержившая левой рукой шелковый фартучек полный цветов, и подала ему правую, приветливо проговорив, «Я так и знала, что вы непременно зайдете, хотя и считаете, что благодаря мистеру Йорку я сделалась якобиткой». «Доброе утро!» «Мы не позволим вам оставаться якобиткой», — возразил священник. «Ни за что на свете, мисс Шерли!» Я никому не дам похитить лучший цветок моего прихода. Теперь, когда вы среди нас, вы станете мои ученицы и в политике, и в религии. Я привью вам здравые взгляды. — Миссис Праер вас опередила, — сказала Шерли, обернувшись к пожилой леди. — Миссис Праер, как вы знаете, была моей гувернанткой и осталась моим другом. Она могла бы дать фору самым непреклонным и несговорчивым Тори. И среди ваших самых непоколебимых в вере прихожанок она уж точно будет первой». Священник тут же низко поклонился миссис Прайер и выразил глубочайшее почтение. Бывшая гувернантка опровергла свою искушенность в политических и в религиозных вопросах, объявив, что подобные материи мало годятся для женских умов. Однако признала себя защитницей порядка и закона всем сердцем преданной англиканской церкви. Добавила, что отвергают любые перемены и едва слышно завершила фразу с интенцией о том, что «излишняя открытость новым идеям бывает крайне опасна». Надеюсь, мадам мисс Килдер придерживается аналогичных взглядов. «Разницу в возрасте и темпераменте приводит к разнице в убеждениях», — откликнулась миссис Прайер. «Едва ли можно ожидать, что пылкая юность будет придерживаться тех же взглядов, что и холодная и степенная зрелость». — Смотрите, какие мы независимые и самостоятельные в суждениях! — воскликнул мистер Халстон. Мисс Килдер, вы действительно юная, вольнодумствующая якобитка. Ну-ка, немедленно прочитайте мне символ веры! Он взял наследницу поместья за руки, заставив уронить лежавшие в переднике цветы, и усадил рядом с собой на диван. — Читайте, — велел священник. — Апостольский символ веры? — Да. Шерли прочитала послушную, как дитя. — Теперь Афанасий символ веры. — Это проверка. — Позвольте мне сначала поднять с пола цветы, иначе варвар их растопчет. Варвар был довольно крупным, сильным и свирепым псом, причем весьма уродливым, потому как представлял собой помесь мастифа и бульдога. Он вошел в стеклянную дверь и сразу кинулся к ковру, усыпанному свежими цветами. Сообразив, что в пищу они не годятся, пес, видимо, щел бархатистые лепестки недурной подстилкой и принялся устраивать свой ржевато коричневый зад поудобнее — Но тут мисс Холстон и мисс Килдер, не сговариваясь, бросились спасать цветы. — Благодарю, — сказала наследница, подставляя Каролине свой фарточек, чтобы положить туда цветы. — Мистер Холстон, это ваша дочь? — Нет, моя племянница. — Каролина. Мисс Килдер обменялась с ней рукопожатием и подняла голову. Каролина тоже посмотрела на юную хозяйку. — Шерли Килдер... Да, именно так ее назвали родители, мечтавшие осы не столь страстно, что когда после восьми лет брака проведение наконец даровало им дочь, перенесли все семейные чаяния на нее, а также нарекли давно припасенным мужским именем. Вовсе нельзя было назвать дурнушкой. Напротив, наследница Брайерфелда радовала глаз. Ростом и статью она походила на мисс Хелстон, разве что переросла ее на дюйм или два... Природа наградила ее точеной фигуркой, изящными чертами и врожденным обаянием. В отличие от неброской Каролины, она сочетала в себе игру света и тени. Кожа бледная, волосы темно-каштановые. Глаза графитно-серые, без единого проблеска зелени на радужке. Лицом обладала поистине выдающимся. И при этом, я вовсе не имею в виду высокие скулы, тяжелый подбородок и огромный римский нос, напротив... Черты ее были мелкими и изящно вылепленными. Как говорят французы, — тонкая, изящная, одухотворенная. Лицо подвижное и выразительное, однако мало кому удавалось прочитать и верно интерпретировать изменчивость отражавшихся на нем чувств. Шерли принялась внимательно и задумчиво рассматривать Каролину, чуть склонив голову на бок. «Как видите, она еще совсем дитя», — заметил мистер Элстон. — Она выглядит мало уже меня. — Сколько тебе лет? — Сразу перешла на ты, Шерли, ничуть не покоробив Каролину, потому что вопрос прозвучал просто и в то же время серьезно. — Восемнадцать с половиной. — А мне двадцать один. Больше хозяйка не сказала ничего. Положив цветы на стол, она принялась их разбирать. «Э, — Как же насчет Афанасия, его символа веры? — напомнил священник. — Вы ведь верите в то, о чем в нем говорится? — Верю но наизусть прочитать не смогу. Я хочу подарить вам букетик, мистер Хелстон, только сначала соберу такой же для вашей племянницы». Шерли соорудила маленький букетик из одного яркого цветка и двух-трех цветочков поскромнее, добавила пучок темно-зеленой травы, обвязала шелковой нитью из своей шкатулки для рукоделия и положила его на колени Каролины. Убрав руки за спину, она чуть склонилась к гости и стала разглядывать ее с видом серьезным и в то же время любезным напоминая при этом юного кавалера. Сходство усугубляло и ее прическа. Косой пробор разделял волосы надвое у виска, струящиеся локоны свободно обрамляли лицо. — Прогулка тебя не утомила? — спросила она. — Нет, ничуть. — Расстояние небольшое, всего миля. — Ты бледная. — Она всегда такая, — обратилась Шерли к священнику. — Раньше была краснощекой, что ваши розы... — Почему же она так изменилась? — Болела? — Говорит, ей нужна перемена обстановки. — Значит, так и есть. Вам нужно отправить ее куда-нибудь? К примеру, на побережье? — Непременно отправлю, еще до конца лета. А пока я хочу, чтобы она подружилась с вами, если не возражаете. — Вряд ли мисс Килдер станет возражать, — заметила миссис Прайер. Возьму на себя смелость заверить вас в том, что частые визиты мисс Холстон Фелдхед будут восприняты нами как одолжение, — — Я придерживаюсь такого же мнения, мадам, — произнесла Шерли. — И спасибо, что опередили меня. — Каролина, ты тоже должна быть благодарна моей гувернантке, — обернулась она к гости. — Редко кого она встречает столь радушно. Ты сама не знаешь всех своих достоинств. Сегодня же, как только вы нас покинете, я попрошу миссис Прайер высказать свое мнение на твой счет. Я склонна полагаться на ее осуждение о людях, потому как ошибается она чрезвычайно редко и чутье мне подсказывает, что отзыв будет самым благоприятным. «Разве я не права?» «Миссис Прайер!» «Милая моя, вы ведь только что сказали, что дождетесь ухода, мисс Хелстон. Вряд ли я стану высказывать свое мнение в ее присутствии. Не станете, да еще, пожалуй, потянете подольше. Увы, мистер Хелстон, чрезмерная осторожность миссис Прайер порой заставляет меня потомиться». Ее суждения неизменно справедливы, но запаздывают, как приговоры Верховного Суда. На некоторых личностях мне так и не удается услышать ровным счетом ничего, как бы я ни настаивала. Миссис Прайер улыбнулась. — Да, — кивнул ее ученица, эту улыбку я знаю хорошо. Вы сейчас вспомнили одного джентльмена, моего арендатора. — Вы ведь знакомы с мистером Муром из Лощины? — спросила она у мистера Халстона. — Еще бы! «Значит, он ваш арендатор?» «Несомненно, видитесь, вы с ним теперь частенько. Приходится. Мы обсуждаем дела. Подумать только. Слово «дела» напоминает мне, что я уже не девочка, а женщина и даже нечто большее. Ведь теперь я Эсквайр. Шерли Килдер Эсквайр — мой титул. Меня нарекли мужским именем, а я занимаю место мужчины». Этого довольно, чтобы наделить меня ощущением мужественности. И когда я вижу перед собой кого-нибудь вроде того статного англо-бельгийца, Жерара Мура, серьезно беседующего со мной о делах, то действительно чувствую себя по-джентльменски. «Мистер Хеллстон, вам надо назначить меня церковным старостой. Пусть меня выберут в судьи или прикомандируют к йоменским полкам». Мэттони Лампкина была полковником, а тете мировым судьей. «Чем я хуже?» — согласен, мисс Киллер. Если решитесь выдвинуть свою кандидатуру, я отдам за вас голос первым. Вроде бы вы говорили о Муре. — Ах, да. Я не вполне понимаю мистера Мура и пока не уверена, нравится он мне или нет. На первый взгляд, таким арендатором мог бы гордиться любой собственник, и я им горжусь. Но вот что он представляет собой в качестве соседа. Я снова и снова вопрошаю миссис Прайер, однако она избегает прямого ответа. — Надеюсь, вы будете не столь загадочны и выскажитесь напрямик. Мур вам нравится? — Вовсе не нравится, особенно теперь. Он полностью утратил мою благосклонность. — Почему? Что он натворил? — Мой дядя и мистер Мур разошлись в политических взглядах, — тихо промолвила Каролина. Она сделала это совершенно напрасно, поскольку прежде в беседе не участвовала, едва заговорив, тут же осознала свою ошибку и залилась краской до корней волос. «Какие же политические взгляды у Мура?» — поинтересовалась Шерли. «Как у торгаша», — заявил священник, — «он усколоп эгоистичен и лишен патриотизма». Мур пишет в газеты и открыто заявляет о необходимости прекращения войны. «Война вредит его торговле. Помню, вчера он об этом тоже говорил». — А какие еще у вас к нему претензии? — Этого вполне достаточно. — По-моему, Мур выглядит настоящим джентльменом, — заявила Шерли. — И мне приятно думать, что он действительно такой. Каролина расправила темно-красные лепестки на лучшем цветке в своем букетике и порывисто воскликнула, — Конечно же, он джентльмен! Шерли, услышав эти смелые слова, смерила ее внимательным взглядом. — Значит, ты его преданный друг, — заметила она. — Ступаешься за него даже в его отсутствии. — Я ему и друг, и родственница, — пояснила Каролина. — Роберт Мур мой кузен. — Тогда ты знаешь о нем все. Пожалуйста, обрисуй мне его натуру. Каролина смутилась. Неловкую паузу поспешила загладить миссис Прайер, принявшись расспрашивать мистера Халстона о семействах, живущих по соседству, с ими друзьями она познакомилась на юге. Шерли вскоре отвела взгляд от мисс Хелстон — Возобновлять расспросы она не стала и занялась цветами. При расставании преподнесла священнику бутоньерку и в благодарность тот учтиво поцеловал ей руку. — Непременно носите ее в память обо мне, — сказала она. — Обязательно. Причем у самого сердца, — пообещал Холстон. — Миссис Прайер, позаботьтесь о нашем будущем мировом суде, церковном старости и капитане Йоменов. В общем, об этом юном сквайре Брайерфилда. Не позволяйте ему слишком перетруждаться и хорошенько следите, чтобы он не свернул себе шею на охоте, особенно на том крутом склоне возле лощины. «Мне нравится этот спуск», — призналась Шерли. «Люблю нестись во весь опор, особенно по склонам нашей романтичной лощины». «Романтичный? Несмотря на фабрику?» «Именно так. Старая фабрика и белый домик по-своему прекрасны». «А как насчет конторы, мисс Килдер?» «Контора прекраснее, чем моя нежно-розовая гостиная. Обожаю контору» и торговлю, сукно, немытую шерсть, красильные чаны с выдаютими испарениями. Торговля заслуживает моего глубокого уважения. Выходит, и торгаш для вас герой. Рада слышать это от вас. Я всегда думала, что в торгашах есть нечто героическое. Шерли светилась весельем и лукавством, шутливо пикируя со старым священником, которому озорная перепалка нравилась ничуть не меньше. — Капитан Килдер, у вас явно есть торгашеская жилка. — Почему вам так нравится торговля? — Потому что я владелец фабрики. От нее я получаю половину своего дохода. Главное, не вздумайте становиться компаньоном своего арендатора. — Вы подали мне отличную идею, — воскликнула наследница. — Я как следует над ней поразмыслю. — Благодарю вас. Помахав на прощание белоснежной ручкой, изящной как у феи Шерли, направилась в дом. Освещник с племянницей зашагали к резной арке ворот.